Глава двадцать т р Без связи с донным миром. В ванной девочка нырнула в душевую кабинку, включила воду по горячей и разрыдалась. Ну и денек сегодня выдался. В самом-то деле двое парней на нее орали, призрак говорил страшные вещи, псы едва не разорвали, призрачная пантера не заступилась, так еще под конец прилетела пощечина от отца. Ее никогда не били. Родители придерживались других воспитательных методов. В школах травили, оскорбляли, но чтобы вот так по лицу. Она зарыдала сильнее. Долго стояла под струями воды и не могла успокоиться. Потом ноги начали подкашиваться от усталости. Вета вылезла наружу, обнаружила на стиральной машине домашнюю одежду, принесенную мамой, натянула трикотажный костюм на еще влажное тело, а потом с крайней осторожностью приоткрыла дверь. Кто знает, на что теперь можно нарваться в родном доме? Родительские голоса доносились с кухни, звучали на повышенных. Ага, мать воспитательный выпад отца явно не разделила. Девочка не у держалась, зашла в маленький предбанник перед кухней, прислонилась к стене и немножко послушала. Из-за приоткрытой двери слышимость была отличная. Согласен, я сорвался, говорил отец без особого раскаяния, впрочем. Ну ты хоть понимаешь, Ира, что я пережил вчера, когда метался по городу, не знаю, у в и ж у л и еще свою дочь живой? Когда мне перезвонили из больницы и сказали, что в морг привезли девочку примерно ш е с т лет, темноволосую, я поймал такси и рванул туда, и за пять минут пути во мне все умерло, понимаешь? Только два желания осталось, чтобы это была не она, но в такое я уже почти не верил, и чтобы мне самому тут же умереть на месте, если увижу мою девочку не живой. Тише, тише, Сережа. Морила мать сдавленным голосом, а Вета на цыпочках отправилась в свою комнату, полошмя рухнула на кровать и уткнулась носом в подушку. Нужно звать Муську и делать дело, но сперва необходимо взять себя в руки. Не надо, чтобы советники или родители в донном мире видели ее такой размазней. Пришла мама, принесла поднос с чаем, сказала: "Веточка, попей, успокойся и приходи на кухню, чтобы нормально поужинать". "Я не хочу есть". Мам, лучше лягу пораньше, – сообщила девочка в подушку. Но мама, конечно, решила, что она боится новой стычки с отцом, присела на край кровати, погладила дочь по спине. Вета, отец сожалеет, что ударил тебя. Он был не в себе. Сейчас пошел немного прогуляться перед сном, чтобы успокоиться. Обещаю, на сегодня воспитательный процесс закончен. Я пошла греть еду. Подходи. И покинула комнату. Вета села на кровати, задумалась. Мать сказала, что отец вышел из себя. А что если ты что-то говорила про заветные желания, на которые в о с п и т а н н и к л о в и т тех, в чьи тела подселяется? У отца по его же словам вчера таких желаний было целых два. А вдруг? Ох, страшно-то как! Нет, хватит с меня всего этого! Прошептала девочка себе под нос. Пусть поскорее Ирис возвращается и разбирается. Зря ее этому учили, что ли? А мне порасматоваться отсюда. Муська, Муська! к с к с к с к о ш к а наверняка давно с м е к н у л а что в квартире неспокойно, и спряталась на всякий случай в самом укромном местечке. А таким местом как раз и была вети на к р о в а т ь Тахта, тяжелая, впритык к стене. Но сколько девочка не звала, Муська не появилась. в е т легла на живот и сама облазила все углы под кроватью. Пусто. Это было странно и тревожно. Общительная кошка всегда спешила на хозяйский зов. Если, конечно, не придавалось глубокому сладкому сну, пришлось все же выйти из комнаты, обследовать прихожую, гостиную, заглянуть в комнату родителей. Под конец девочка зашла на кухню. Вдруг Муська раскрутила маму на второй ужин. Но и у мисочки в углу кошки не оказалось. Мать стояла у плиты спиной к двери, но словно бы почувствовала, что дочка тут, обернулась. Лицо расстроенное, грустное. Веточка готова. Молодец, садись за стол, я все подам. Мама, где Муська? – спросила Вета. Муська? – нахмурилась мать. Ну, она мне не докладывает, куда идет. Думаю, испугалась всего этого шума и нашла себе убежище. Вета невольно потёрла соднящую щеку. Да уж, когда отец ей врезал, шум был еще тот. Я все места проверила, ее нигде нет. Может, ты с п е р в а нормально поешь? Нет, мама, мне нужна Муська прямо сейчас. Кажется, мать прониклась и испугалась, что у дочери случился нервный срыв. Еще десять минут они обследовали квартиру вдвоем, причем мать помахивала в воздухе куском жареной куриной печени. к Стало ясно, что кошки в квартире нет. Ничего не понимаю, сказала мама. На окнах сетка, в дверь она выбегать бы не стала, не в м у с к и н ы х привычках. Мамочка, позвони отцу, спроси его. О чем? Если бы она выскочила за ним, папа бы ее тут же вернул. Эй, ты же не думаешь, что он мог ее унести? Вдруг он решил так меня наказать? Себе под нос пробормотала Вета: "Перестань, что за ч у ш ь Мы все любим Муську, зачем бы папе?". Девочка не дослушала, п о п л е л а с ь в свою комнату. Неважно, позвонит мать или нет, и что ей ответит отец? Отец ли? Не вселилась ли в него еще вчера чужая черная душа? А как же пес в парке? Может ли душа воспитанника быть одновременно в разных телах? Ответов не находилась. Но как связаться с миром троллей? Вета жалела, что не познакомилась получше с теми подменышами, что возвращались в этот мир вместе с ней, не о б м е н я л а с ь с ними телефонами. Стоп, у а р л а н а есть пес Боркин Кобальт. Позвонила другу с домашнего, но напрасно, его телефон оказался отключен. Пару минут Громова всерьез обдумала вариант: прямо сейчас одеться и проскочить мимо матери и бежать к ш в а р ц а м домой. Правда, в квартире она никогда не бывала, но сам дом ей Борис показывал, как-нибудь найдет. Но нет, нельзя так поступать с матерью. Да и Ирис она подставит, то и потом месяцами будет не разгрести семейные проблемы. Ничего не оставалось, как лечь спать и ждать завтрашнего дня. Так Вета и поступила. Хоть желудок и скручивало от голода, усталость оказалась сильнее. Она отключилась почти сразу. А утром проснулась в обычное время с надеждой и пошлепала руками по одеялу. Вдруг муська объявилась и рыхнет рядом. Но нет, пусто. Настроение сразу обрушилось ниже нулевой отметки. Девочка влезла в гимназическую форму и п о п л е л а с ь на кухню. Мать, измученная и хмурая, жарила омлет. Она кивнула дочери через плечо: «Одно радует, ты у нас закаленная. Дважды ныряла в холодную воду и здорово». «Ага», подтвердила девочка. «Мам, ты спрашивала отца насчёт Муськи? И спрашивала, и вместе искали пол ночи в подъезде и на улице. Просто ума не приложу, куда она подевалась». А папа, он как? Мать шумно вздохнула. Как сама можешь догадаться, он очень огорчен случившимся. Веточка, думаю, нам нужно собраться вечером и обо всем поговорить. Да, мам, бормотнула она, думая совсем о другом. В школу Громова снова опоздала, потому что в ы й д я из дома не удержалась и прошлась вокруг дома непрерывно, в крикивая: кс-кс, Муська! Кошку не нашла, зато видела пленение новой души, на этот раз детской. И это было ужасно. Вета едва не кинулась на выручку, а потом спохватила себе гом не с л а с ь до школы. В класс влетела до появления Русички. И сразу увидела Артура. Он вальготно раскинулся за своей партой, правая рука лежала на плече Лариски а н и е к е е в о й У той красивое холодное лицо так и сияло, а т у н ы н и и слез не осталось и следа. Громова отправилась к п а р т и у стены, пялилась в потолок, потому что смотреть в пол н а ч а л о порадовать Артура. а перед собой ловить предостерегающий взгляд Арлана, который едва кулаком ей не грозил. На стул рядом сгромоздил свой рюкзак и зашипел вместо приветствия: "Я что непонятно вчера объяснил? В классе есть еще свободные места. Вон тебе Иванова ручкой машет". Но вето коленом спихнула чужое имущество, плюхнулась на стул и вцепилась руками в парту. Так и сидела, пока в класс не зашла учительница и не начался урок. Тогда Арлан наконец заткнулся. Зато девочка зашептала, прикрывая рот ладонями. Слушай, не злись, я пришла в гимназию только чтобы поговорить с тобой. У меня проблема. Исчезла наша кошка, я не могу связаться с... Как понять, исчезла? перебил ее воспитанник. Такие кошки сами по себе не исчезают. Но ее нет в квартире. Знаешь, когда я вчера вернулась, снова мокрая. Отец ударил меня по лицу. Он никогда прежде на меня руки не поднимал. И я даже подумала, не в с е л и л с я ли в него воспитанник. Мог он быть одновременно тем псом в парке и моим приемным отцом? а р л а н передернул плечами. Откуда мне знать? Возможно, воспитанник может спокойно покидать и возвращаться в тела, которые однажды уже подчинил себе. Но даже это не так важно сейчас. Мне нужно связаться с д о н н ы м Миром. У Бориса жил пес. Вот я и решила. Он же твой теперь? Больше нет. Не разжимая губ, прошепел парень. Как? А где он? Зажарил и съел. Ветка, ну зачем ты вечно задаешь дурацкие вопросы? Я сказал родителям, что у меня началась аллергия на шерсть. Кобальта отдали родственникам. Они уже увезли его далеко в Крым. Почему ты так поступил? Не удержалась она очередного дурацкого вопроса. А как еще? Думаешь, мне легко было понимать, что он никогда уже не заговорит со мной голосами Рерика и Соломеи? Да и не позволили бы мне его держать те, кому я теперь служу. Это ведь канал в мир их врагов. Дошло наконец. Дошло. А где Ингинов Роська? Не в курсе? Ее еще прежде перенаправили в другую семью с подменышем. Адрес не знаю. И что же мне теперь делать? Можешь, например, выйти к доске Громова. Вместо соседа по парте ответила учительница, поскольку вопрос случайно прозвучал на весь класс. Пришлось вставать и идти по проходу под смешки класса. Ответ на вопрос она как-то выгребла из глубин памяти и была смиром отпущена обратно на свое место. Арлан, кажется, даже не пошевелился за это время. Застыл на с т у л е напряженный, что-то обдумывал, когда Вета села рядом, заговорил торопливо. Но здесь тебе оставаться нельзя, каждый лишний час опасен. с Тарик Демон уже знает, что ты тут, а он мечтает заполучить тебя. Наверняка сейчас придумывает план, как это провернуть. От таких ужасных слов потемнело в глазах. Вета с трудом отогнала приступ дурноты и спросила храбрясь: "На что я ему сдалась-то? Он считает, что из тебя бы получилась очень способная ученица". Порадовал Арлан. Он ведь и раньше много раз по просьбам всяких идиотов менял их прошлое, но обычно это оказывалось лишь иллюзией. Сперва человеку казалось, что он все исправил, но через пару дней, максимум через неделю, все возвращалось в исходное состояние. Так и у меня мало что вышло. Обдумав его слова, о с о з н а а л а девочка: Артур как был на тот момент в мире троллей, так там и остался. Ингу мы почти сразу увели, а задержись она тут еще неизвестно. А старик считает иначе. с в и р е п о выплюнул парень. Хочешь сама его спроси, почему. Не хочу. Вот потому тебе и нужно сматываться. Готова после этого урока уйти из школы. А если получится совсем из этого мира? Готова. в з д о х н у л а Громова. Только как? Есть один вариант. На ухо ей з а ш е п т а л Арлан. Я знаю один очень старый переход из этого городка. Когда-то его создала с о л о м е я чтобы вернуться в свой мир, а потом о нем все забыли. Он запущенный, возможно, опасный. Но я нутром чую, он пока открыт. Я всю ночь думал о нем. Надеялся вернуться в донный мир? Несчастным голосом спросила Вета. Нет, я же не идиот. Просто не могу видеть эти бедные души, застрявшие в городе. Если я открою проход, они все в него ломанутся и уйдут куда им положено, а ты к своим. И тут грянул звонок. Арлан тут же вскочил на ноги, смел в рюкзак учебники и с командовал. Двинули. У Веты так быстро собраться не вышло, все валилось из рук. Соберись, тряпка, приказала сама себе и пошла вслед за другом к дверям класса. Но по пути все равно не удержалась оглянулась на Артура. Он пока оставался за партой, рассказывал, что это лариски, при этом их губы разделяли какие-то пять жалких сантиметров. А н и к е е в а сидела вся красная, глаза полуприкрыты, на лице выражение тупое и млеющее. Половина класса с интересом за ними наблюдала. Громова пробкой вылетела в коридор, кинулась догонять Арлана. Они пересекли площадку между третьим и вторым этажами, когда из рекреации раздался трубный г л а с "Громова, зайди ко мне прямо сейчас". Вета сразу узнала басовитый голос директора школы Антона Петровича, хотя общалась с ним один только раз по поводу рухнувшего с лампы рюкзака. Сейчас сказала, что это было лет десять назад, так много и с тех пор случилось. Глянула на притормозившего уже на середине лестничного пролета Арлана. Тот дернул сердито головой, мол, не отвлекайся, беги за мной. Но наплевать на зов директора Громова не посмела. Все же ее сменщицы Ирис тут еще два года учиться. Пришлось снова подниматься на третий этаж. Арлан на расстоянии следовал за ними. Директор запустил девочку в свой кабинет первый, плотно прикрыл дверь. Как раз планировал с тобой пообщаться Иветта Громова. Присаживайся. Она кинулась к стулу и села на самый кончик, надеясь освободиться как можно скорее. Ты у нас человек новый, но уже успел а хорошо себя зарекомендовать. Неторопливо заговорил директор, прошелся туда-сюда по кабинету. В целом мы с тобой довольны. И Вета. Вета всякий раз внутренне содрогалась от звука своего полного имени. В последнее время ты наладила отношения с классом, прекратились нелепые случаи вроде того с твоим рюкзаком. И все же у педагогов в тебе есть претензии. Да? Какие? Ты изменилась, Вета, и не в лучшую сторону. Стала отстранённая, в школу ходишь, словно одолжение всем делаешь, да и то не каждый день. Я исправлюсь, заверила Вета. Слова директора скользили по поверхности сознания. Приходилось напрягаться, чтобы понять, чем вообще он недоволен. Хотелось бы Громова, вот именно, хотелось бы. Ведь ты очень талантливая девушка, одарённая, не побоюсь этого слова. Ты даже не представляешь, как многого можешь добиться в своей жизни. Жить, как сама пожелаешь, иметь славу, деньги, власть. Здесь ты не будешь одной из многих, здесь ты будешь над многими, если не над всеми. Вета похолодела, сжалась на стуле. Он о чем вообще? Конечно, для девушек твоего возраста нет ничего важнее любви, но есть в тебе нечто такое, Ивета Громова, что любой парень станет добиваться тебя, даже если он красавец и гордец. Зазвенел звонок на урок, и Вета вскочила на ноги. Простите, Антон Петрович, нужно идти, у нас контрольная. И поймала, исполненный н е д о б р ы й насмешки взгляд того, кто до поры ловко прикидывался директором школы. и д и и д е разумеется. Думаю, мы поняли друг друга. Из кабинета Громова вылетела пулей, едва не снесла вторую закрепленную створку двери плечом и даже боли не ощутила. Огляделась, Арлана нигде не наблюдалась, а вроде шел за ней. Бросилась бегом на первый этаж к раздевалкам. Парень был там, стоял у окна пустующего холла и выглядел как-то странно. Ладонями у п и р а л с я в подоконник, шею вытянул до предела, словно рассматривал что-то на школьном дворе. Вета подскочила, глянула и отпрянула с коротким "ай", потому что в п а л и с а д н и к е под окнами гимназии лежала, вывалив язык, собака по кличке Боун и пялилась злобно на них обоих. Зачем она здесь? в панике забормотала девочка. Нам теперь не выбраться из школы, да? а р л а н рывком оторвался от подоконника, помотал головой, словно отгонял наваждение, затем и Вету оттащил. Одевайся, давай, с командовал он. А собака? Ничего она нам не сделает. Но если боишься, можно пройти через спортзал. Тогда и охране не придется врать. Вета благодарно кивнула, бросилась в раздевалку за курткой и сменной обувью. Уже одетые они проскочили по первому этажу к спортзалу, сейчас пустующему, пересекли его и через запасной ход вышли на спортивную площадку. Оттуда через дыру в заборе проникли в парк, и а р л а н сразу р а ш а г а л туда, где такая же хлипкая ограда отделяла парк от заповедного леса. Он торопился и явно нервничал, забывал оглядываться на спутницу. Огромого не потому о т с т а в а л а что трудно было тягаться с длиноногим спутником, но из-за нервного мандража. Собрав все силы на повороте, догнала и п о в и с л а у Арлана на плече, вскрикнула: "Ты получил задание от старика, да? Через Бауна? Мы потому так несемся?" Воспитанник прошел еще с д е с я т о к шагов, потом повернул голову и глянул на свое плечо, будто только сейчас обнаружил висящую на нем помеху. Никак не пойму, почему ты так много знаешь, откуда н а х в а т а л о с ь сведений, Калис. ь Мне это рассказала т е я Звонко выкрикнула Громова и едва удержалась на ногах, потому что Арлан вдруг затормозил так, что камешки полетели из-под его кроссовок. Ты бредишь что ли? спросил, а в глазах друга ей п о ч у д и л а с ь мольба. Ничего я не б р е ж у Я еще вчера хотела объяснить, но ты же слова не дал мне сказать. А я хочу, чтобы ты знал. Это хоть тебе и будет тяжело, Арлан. Ладно, говори. Сдался он. Так вот, призрак Тей здесь, в этом мире. Я видела ее еще тогда, когда мы прятали Ингу в охотничем ь домике. Но в тот раз она ничего мне не сказала почему-то. Призраки тоже не сразу начинают говорить с живыми. Нужно время. Голосом без всякого выражения разъяснил Арлан. Ну да, наверное. А потом она связалась с Ирис и назначила ей встречу в парке за Карпиным прудом. Но Ирис вернулась в Донный мир и оставила мне записку, чтобы я вместо нее пообщалась с Тей. Тей рассказала, что убил ее тот самый воспитанник, чье место в этом мире оказалось занято господином Себастином. Тогда он впервые смог вернуться в мир троллей без приглашения. Он торжествовал и он рассказал т е е что планирует сделать прежде, чем убил ее. Он ведь не думал, что она решится на такое, стать не перешедшей, чтобы поведать о его планах. Она замолчала, чтобы глотнуть воздуха. На оцепеневшего от горя Арлана и смотреть было жутко. Отвела взгляд в сторону и вдруг показалось, что кто-то наблюдает за ними из закряжистого дуба. Неужели Баун? А еще ты велела мне срочно уходить из-за тебя. Сказала, что старик демон может дать тебе поручение, которое ты не сможешь выполнить. Тогда ученицей демона окажусь я. Вот только не поняла, что тогда будет с тобой? Ты станешь свободным? – спросила и похолодела от ужаса. Ведь если так, то разве не должна она будет в одиночку расхлебывать последствия своего поступка? Не стану, – сказал а р л а н Я коснулся пса, помнишь? А если уйдешь в мир троллей? Неважно. Так пошли уже. Да скажешь на ходу. Они продолжили путь по лесу, и снова Вите стало казаться, что их преследуют. Чудилось н е у л о в и м о е д в и ж е н и е за спиной, к о т о р о е п р е к р а щ а л о с ь стоило лишь оглянуться. Наверняка ее спутник тоже это заметил. Взял девочку за руку и ускорил шаг. Кого ты должен убить? Не выдержала Вета. а р л а н не снижая т е м п хмыкнул невесело. А почему именно убить? н у мне так подумалось. Но у б и й с т в о ты точно не пойдешь, а с чем-то другим бы, наверное, справился. Хорошего ты обо мне мнение, Ветка. Издал парень хриплое подобие смеха. Может, ты не в курсе, но бывают вещи гораздо хуже убийства. И мне поручено вовсе не убивать. А что тогда? Всего лишь попортить л и ч и к одному типу. Продолжал свое жуткое веселье а р л а н Превратить из красавца урода, да так, чтобы никакая пластическая хирургия не помогла. Девочка ахнула и едва не упала, потому что ноги на крепко заплелись одна об другую. Артуру? Ага, мрачно подтвердил воспитанник троллей. Но зачем? Просто испытать тебя или есть еще причина? Есть причина. Теперь я понимаю, что старик подчиняется воспитаннику, а воспитанник все увеличивает свое проклятое войско. Утратив привлекательность, Гарин скорее всего озлобится. Он и сейчас не подарок. а с т а н е т еще хуже. И его легко будет заполучить в р я д ы в о и н о в т ь м ы Будет он там первым ангелом. Глядишь проявит какие-то свои способности. Глядишь проявит какие-то свои особые способности. Да и вообще престижно. Ладно, вет, а тамри, я не собираюсь его уродовать. Громова сужасом подумала, что вообще-то старик может поручить это кому-то еще, но озвучивать не стала. А что будет, если ты этого не сделаешь, а я уйду в свой мир? Тебя накажут? Как? Слушай, хватит уже! Рявкнул на нее Арлан. Все, пришли, готовься к переходу.